Глава 7, 12 января 1386 года. Нюборг. «Ты и твои люди должны покинуть земли моего сына немедленно!» Холодно сквозь зубы произнесла Маргарита Датская, глядя не в глаза послу императора России, но в сторону, в окно. «Мы чем-то вызвали твой гнев?» Удивленно, но вежливо поинтересовался посол. «А ты разве не понимаешь?» — прошипела Маргарита. «Нет», — продолжал невозмутимо упорствовать посол. «Передай своему...» Она запнулась, подбирая слова. «Императору», — подсказал посол. «Передай, что ему не удалось втянуть нас в опустошительную войну, ведь он на это рассчитывал». «Воля твоя», — все так же спокойно произнес посол, «но эта война неизбежна». — Мой император хотел поделиться с вами своей победой. — Если вас это не тревожит, то он заберет Хидибю себе, как свое законное владение, вместе со всем шлезвигом. — Что? — удивленно переспросила Маргарита, совершенно не ожидавшая такого ответа. — Моя госпожа, злые языки ввели тебя в заблуждение относительно могущества моего императора. Ты судишь о нем, как о мелком вассале, что повздорил со своим всесильным сюзереном. Это не так, но переубеждать тебя я не стану. Да и ты сама не позволишь. Об одном сожалею, о привычке моего императора делать предложение только один раз. Засим, прошу всех присутствующих услышать. Сватовство дочери императора России Елены к сыну регента Дании и Швеции более силы не имеет после чего посол также вежливо поклонился и спокойно покинул приемную залу. «Ты уверен, что ничего не напутал?» Поджав губы, поинтересовалась Маргаритову своего советника, стоявшего рядом. «Нет, моя госпожа», — немедля ответил тот. «Тогда почему он так уверен в своем императоре?» «А что ему еще остается делать?» — развел советник руками. «Он уходит в небытие и хочет это сделать красиво с гордо поднятой головой. Мало кто из них переживет эту войну. «Хорошо, ступай», — махнула она рукой и, прищурившись, подозрительно посмотрела на советника. Вся эта идея с разрывом вполне дружеских дипломатических отношений с Россией ей очень не нравилась. Но она уступила датской и шведской аристократии, откровенно испугавшейся втягивания в эту бесперспективную бойню. Сведения о стремительной военной реформе Сигизмунда не были ни для кого секретом. Вот и переживали за свое будущее. Как могли.